Глава 14. Сквознячок начинается. Они прождали уже полтора часа сверхназначенного времени, когда Сандерс, наконец, не выдержал. «Она назначила точное время встречи», — спросил он. Полубой против обыкновения наливаться пивом, сидевший над четвертой по счету чашкой кофе, покачал головой. «Нет, просто сказала в это же время. Ждем еще полчаса для ровного счета». Официант, поначалу крутившийся вокруг в ожидании серьезного заказа, потерял интерес к клиентам, наливающимся кофе. В кафе заходили случайные посетители выпить кружку пива, рюмку водки или бренди. Две дамочки в переливающихся по последней моде контурных плащах и шляпках с голографическими вставками поедали огромный торт со взбитыми сливками, время от времени подстегивая аппетит рюмками коньяка. Сначала Сандерс наблюдал за ними, прикидывая от нечего делать, за какое время они уничтожат торт, но вскоре его замутило и он отвернулся. Ночь прошла спокойно. Наутро Сандерс выбросил в мусоропоглотитель под брюки и оделся в полувоенную куртку, в которых в нижнем городе щеголял каждый третий и такие же штаны. Поковырявшись в сумке, он распихал по карманам такие необходимые мелочи, как универсальный детектор обнаружения жучков и прочие электронные мерзости, ручку-фонарь и свой старый десантный нож в кожном чехле. Напоследок он проверил палаш. На кромке лезвия остались зазубрины. Столкновение с катаной, крисом и металлическими битами не прошло для бастарда незамеченным, и Дик загладил их алмазным оселком, извлеченным из ручки ножа. Полубой натянул на торс выстиранную с вечера полосатую майку, а в остальном оделся так же, как и Сандерс, заменив куртку плащом. Его сабля была длиннее палаша и под куртку не влезала. Они загодя пришли в кафе, где была назначена встреча, и, как оказалось, напрасно. Полубой взглянул на часы, допил кофе и поднялся. Ждать дальше смысла не было. Или что-то случилось с таинственной незнакомкой, или у нее изменились планы. «Как будем добираться до места старта? Может, позвоним и попросим Лив, чтобы отвезла?» — спросил Сандерс. «Нет, после вчерашнего ей в секторе Сигевару лучше не появляться», — не согласился Полубой. «Возьмем такси. Можно и такси. А признайтесь, вы на нее запали, Касьян». «Ну так что ж?» — неожиданно легко признался Полубой. «Действительно, она мне очень понравилась. Однако у меня к таким женщинам странное отношение». Все мысли будто выдувает из головы. А если чувствую, что и ей я по нраву, так вообще черти что начинается. Заикаюсь, бывает, руки дрожат, коленки подгибаются, и башка совершенно не работает. — В этом деле башка не главное, — усмехнулся Сандерс, несколько торопело слушая признание Мичмана. — Главное, чтобы работало кое-что другое. Вы меня, надеюсь, понимаете? — Не надо, Ричард. Полубой поднял руку, останавливая глидер. Пошлость вам не к лицу. Или ваш имидж джентльмена только маска?» Водитель лысая детина с красными то ли с похмелья, то ли от недосыпа глазами, долго не соглашался ехать в сектор Сигевару, да еще к развалинам. Только посулив два счетчика, Сандерсу удалось его уговорить. В глидере отчетливо пахло мочой и алкогольным перегаром. Под ногами каталась пустая бутылка из-под дешевого бренди. Сандерс открыл окно. Машины шли сплошным потоком, не пересекая, однако, границы секторов Там была своя водительская мафия Водитель выбрал момент и переулками, ныряя между грязных стен каких-то ночлежек, вывез их к развалинам «Все, дальше не поеду», — категорично заявил он До бара сад наслаждений было идти около двух кварталов Они зашагали, стараясь не выделяться в толпе, что было не так уж сложно Главное было подстроиться под ритм движения пешеходов, которые двигались будто без определенной цели, глазея по сторонам. А посмотреть было на что? Дома были нашпигованы всяческими увеселительными заведениями, Видно для того, чтобы осваивающие разваленные авантюристы, искатели инопланетных диковинок, нелегалы, врачи, батажники, наркокурьеры и прочее-прочее-прочее могли спустить кредитки, фунты или чем им еще оплачивали тяжкий труд, не удаляясь от места работы. — Вертеп на вертепе! — бормотал Полубой, угрюмо посматривая на окна первых этажей, где заспанные проститутки вяло демонстрировали свои прелести. Это был праздник плоти. Хирурги-модификаторы не зря ели свой хлеб, изменяя человеческие тела до неузнаваемости. В одном месте Сандерсу бросилась в глаза вывеска «Дизайн и художественная обработка гениталий». Он передернулся, однако не удержался, чтобы не подколоть Мичмана. «А что, собственно, такого?» «Ну, отдыхает народ, веселится, кто знает. Может, завтра его разберут на составные части, а сегодня он хочет за свои кровные насладиться всем, что душа пожелает». «Душа этого пожелать не может по определению», — отрезал полубой. «Можно подумать, что у вас нет публичных домов». «Есть, но до такого скотства мы еще не докатились. И никогда не докатимся, слава Господу и Императору. Ладно, похоже, мы пришли». Дверь в бар уже успели навесить, и даже стены, кусок которых выбил полубой, были как новые. Мичман остановился, распахнул плащ и перекрестился. «Ну что, господин Сандерс?» «За веру царя и отечества!» «За бога, демократию и президента!» — поправил Сандерс, сжимая под курткой рукоять бастарда. «Каждому свое!» — рассудил полубой и толкнул дверь баром. Брус, который полубой вывертел вчера, уже заменили. Двое рабочих вставляли цветные панели в потолок. Неопрятная женщина в халате, толкая перед собой моющую машину, бродила по помещению, оставляя за собой широкую влажную полосу. Несколько человек сидели в углу, потягивая пиво из высоких стаканов. Возле стойки над чашкой кофе скучала стриптизерша в длинном плаще. Барман, увидев входящих с улицы Сандерса и полубоя, нырнул под стойку. Когда он выглянул, в лицо ему смотрело острие палаша. Стриптизерша с восторгом уставилась на сверкающее лезвие бастарда, будто это была редкая драгоценность. От группы сидящих отделился мужчина. Когда он вышел на свет, Сандерс узнал Двоеликова. Полубой, не торопясь, обнажил клинок и постучал острием по полу. «Господа, вчера мы, кажется, не договорили». Двоеликий подошел ближе, и Сандерс с удовлетворением увидел, что под глазами у него и сине-черные круги, а раздвоенный нос свернут в сторону. «Я считаю, что разговор окончен», — кислым голосом заявил Двоеликий. «Вчера ребята слегка перебрали и...» «А вы спросили что-то не в попад?» «Мы сегодня спросим», — сказал полубой. «Только сперва вот что. Мы начинаем сквознячок. А теперь, если желаете, можем повторить свои вопросы». Сидящие в углу переглянулись. Бармен почесал выступающий над стойкой объемистый живот. Двоеликий одобрительно кивнул. «Ясно будем считать, что нас вы прошли. Два раза такого погрома мой бар не выдержит». — Что вы хотели узнать? — Милый, ты мне нравишься, — тягуче провозгласила стриптизерша, обращаясь к Сандерсу. — Хочешь, я тебе отдамся? Она сбросила плащ и соскользнула с табуретки, проделав перед диком танцевальное па. Перья на плечах и бедрах встрепенулись и распушились павлиним и хвостом, качнулись огромные груди, вызывающие бесстыдно блеснули золотом кольца в сосках. — Оставь нас! — резко приказал Двоеликий. — Ну, Тим, посмотри, какой красавчик! Двоеликий развернулся и залепил ей пощечину. Обиженно надув губы, стриптизерша подобрала плащ и, покачивая необъятными бедрами, удалилась за подиум. — Извините, господа, после модификации она зациклена на одном. Итак, о чем речь? Прежде всего, Сандерс, убедившись, что бармен настроен миролюбиво, отвернулся от стойки. После того, как мы вышли от вас, нас очень быстро нашли люди Сигевару. — Понял? — Двеликий поднял руку. Двое из клана были здесь, когда началась свалка, и одному от вас, — он кивнул полубою, — крепко досталось. Здесь рядом у Сигевару лаборатория. Они взяли глидер и отследили вас. Что еще? — Мы можем быть уверены, что сказанное не выйдет отсюда? — спросил Сандерс. — Нет. Правила, есть правило, но особый смысл имеет вот что. Ваши вопросы передаются по цепочке, и чем дальше вы пройдете, тем больше узнаете. Сведения начнут собирать, как только вы покинете бар. Ну что ж, придется рискнуть. У нас есть информация, что на Хлайбе несколько месяцев, а может быть и не один год, скрывается Агламба У вас есть данные о его местонахождении? Двоеликий присвистнул, Среди сидевших в углу возникло оживление. Полгода назад один из боевиков Сигевару здорово перебрал здесь и бормотал что-то о Кераре, но поскольку он захотел получить мою танцовщицу, невзирая на очередь, его быстро зарезали. Мы тогда еще подумали, что парень с пьяну захотел повыпендриваться, но если вы прибыли, чтобы найти Агламбу, стал быть, он знал, о чем говорит». Ничего конкретного сказано не было. Вот все, что я могу вам сообщить. — Немного, — с сожалением протянул Сандерс. Он отвел полубоя в сторону, пошептался с ним и обернулся к двоеликому. — Вы говорили, что у Сигевару рядом лаборатория. Где конкретно? — Мой человек проводит вас, однако большей помощи не ждите. Сквознячок, господа. — А что? — вступил в разговор полубой. — Разве вы сами не работаете на клан? «Мы работаем на его территории», — поправил Тим. «Он для нас и банк, и суд, и закон». «Но иногда закон так приятно переступить», — он криво усмехнулся. «Господин Сигевару в последнее время что-то стал слишком закручивать гайки. Банды глюкеров и сликов уже вышли из-под него, но им проще, а я привязан к своему бизнесу», — он обвел рукой помещение. «Глюкеры, слики», — пробормотал Сандерс. «Кажется, это я уже слышал. Кто это?» «Банды мародеров из развалин. Развалины не делятся на сектора, и они работают где выгоднее». «Ясно. Что вы говорили насчет провожатого?» Тим обернулся. «Гастон, проводишь?» Из-за стола поднялся тощий маленький человечек со стрижной налосы головой и молча двинулся к дверям бара. Сандерс и Полубой кивнули Ликму и направились вслед за ним. «Желаю удачи, господа», — сказал тот. Однако не советую заканчивать сквознячок у господина Сигевару. Правила существуют для всех, но не все их соблюдают. — А у вас перед ним должок со вчерашнего дня, или я не прав? — Вы правы, — буркнул Полубой. — Но и он нам кое-что должен. Гастон ждал их на улице, сидя прямо на тротуаре. Он поднялся и резво пошел вперед. — Что это нам должен Сигевару? — спросил Сандерс. — Десерт, — коротко ответил Полубой. Провожатый довел их до переулка, осторожно выглянул из-за угла и поманил Сандерса. «Видите Глидер?» Голос у него был высокий и песклявый, как у Евнуха. «Вижу. В нем каботажник. Ждет товар. За машиной дверь, будто в обычный дом, но это бутафория. Там лифт, подвальные этажи. На самом нижнем производит товар, два других склад и ночлежка для персонала. Лифт Кодова, его может вызвать только каботажник. Внизу трое-четверо охранников». Не знаю, как сейчас, а раньше это были модификанты Без перьев и совсем не такие грудастые, как наши птички Пока, ребята Гастон повернулся и засеменил к саду наслаждений Переулок был зажат между высотными домами И ветер в нем свистел, будто набирающий силу ураган Справа, возле мусорных баков, накрывшись рваньем, отдыхал какой-то бродяга Если фасады зданий, выходящие на главные улицы, были в более-менее приличном состоянии, то выходящие в переулок выглядели так, словно их не обновляли со времен постройки. Окна казались черными зрачками наркомана, расширенными во всю радужку из-за налета грязи и копоти. За стеклами стоявшего в переулке Глидера тоже было ничего не разглядеть, но по другой причине они были или тонированы, или поляризованы. В них, как в зеркале, отражались стены, и сам переулок пустой и непривлекательный. Каботажник, как только увидит нас, подаст сигнал тревоги. Скорее всего, если нет камер слежения, он выполняет функции наблюдателя, — негромко сказал Сандерс. Вряд ли есть камеры. Это ведь их сектор. Что будем делать? Полубой почесал затылок, потом распахнул плащ, стянув его с одного плеча, чтобы пола волочилась по земле. Лицо его вдруг оплыло, Губы распустились, и сам он как-то обмяк. — Вы пьяны в стельку, — заявил он. — А я еще могу ходить. Ясно? — Пока нет? — Ничего, скоро сообразите. Полубой подхватил Сандерса за талию, приподнял так, что его ноги едва касались земли, и вывернул из-за угла в переулок. Сандерс поначалу оторопел, но потом, сообразив, что к чему, опустил голову и повис на не загребая ногами дорожную пыль.